Но вот этот ладный моряк оторвал, наконец, свой взгляд от рельсов, уходящих за горизонт, и они пошли вдвоем, он и лучшая подруга его жены, с которой он только что разлучился. И его спутница продолжает смотреть на него, все любуется им его статью. Я не знаю, был ли у этой женщины предок иезуит, но мне совершенно ясно, что какой-то голос внутри нее начинает суфлировать. На уме у нее появляются самые благие на вид соображений, вроде того, что не гоже такому богатырю красавцу, нехорошо ему быть так цинически обманутому, что она из одного только человеколюбия должна раскрыть ему доверенную ей тайну. Открыть? Для его же благо ведь невозможно же, чтобы такой великолепный, Прям-таки выставочный экземпляр был связан узами с вероломной женщиной и прочее, и прочее, и прочее. И пока все это лезет ей ум, они идут вдвоем по улицам нового языческого поселения, по бездарным прямым улицам, а из тупых бетонных строений, составляющих эти улицы, почти из каждого окна смотрит на них, идущих. — Невидимая молчащая сука, посаженная на цепь офицерская жена! И взгляды этих сук, несущие в себе нечто пострашнее рентгеновских лучей, увы, были не напрасны, потому что всегда обращены не только в настоящее, но и в будущее. Они все идут парой по этим улицам, сопровождаемые этими невидимыми взорами. — И рослый, ладно, офицер, — По-прежнему не смотрит на нее, на свою спутницу, не обращает на нее внимания, не думает о ней. Весь поглощенный разлукой своей женой, аппетитнейшей, беленькой, голубоглазой, разлукой вечной, которую он последние минуты все еще почитает временной. И его спутнице, уже побежденной собственными иезуитскими доводами, приходится, наконец, первой Заговорить с ним, хотя бы для того, чтобы напомнить ему о себе. Обратить на себя внимание такого великолепного самца, рослого, ладного, широкоплечего, а на них почти из каждого окна в этот роковой миг глядит невидимая молчащая пока сука. Ну, а дальше, а дальше, а дальше. драматург мог бы поставить ту самую сцену, которая иногда отчетливо всплывает в моей памяти цену переезда в день обмена нашей с братом комнаты на те две коморки, что мы с ним и теперь занимаем. Расплывшаяся, чуть-чуть и уже, увы, чуть потасканная, голубоглазая и белокурая наша партнерша по обмену, бывшая жена роскошного морского офицера, который по-прежнему живет на севере, там, у красивейшего фьорда. А она теперь живет у Москвы-реки. Постоянно и в лучших подруках у неё теперь ходит тощий и развязная лярва, а организатор и вдохновитель всех их совместных оргий с периодически сменяемым составом кобелей. И в сцене той ледащая-то шлюха, лучшая подруга, играет самую активную роль». Она суетится, она увязывает узлы, она перемещает с места на место странные несколько несоответствующие друг другу и просто нормальной жизни предметы. Хлопочет ужасно, волнуется от того, что опаздывает грузовик. Вытаскивает в коридор все это странное барахло, размещавшееся в двух комнатах, побольше величиной с коробку из-под торта и поменьше величиной с пачку чаю. И зачем В эту последнюю въехал я, поставил там свое бюро, тахту, повесил на стенку полку с любимыми томами, а над тахтою на восточной стене у меня появились лики и в книга. И вот теперь в эту самую крошечную коморку я привожу всех тех, кто еще в силах бодрствовать на проводах самого рекрута, его возлюбленную, святую мою Марию Анну, моего брата, который так что отвел свою сонную жену в комнатку напротив, что величиной напоминает коробку из-под торта. И, наконец, я вожу к себе ее, бывшую хозяйку этих комнат, бывшую жену высокого и ладного офицера. И пока она стоит, пока я все еще на ногах, А я устанавливаю свой маленький раскладной столик. Она осматривает мою коморку, некуда принадлежащую ей. Она удивляется новому убранству. А я родую со столом и поглядываю на своих несколько неожиданных гостей. И вот мы все теснимся, усаживаемся кое-как вокруг столика, на который Мария Ивановна уже поставила бутылку белой гадости какую-то колбасу, еще что-то. Места в комнате очень мало, и как бы незначай получается так, что мы с ней оказываемся сидящими рядом. И при этом на такте, в той же самой мизансцене, как несколько часов тому назад я соседству с чужой женой, только тогда мы были вдвоем, и на столике перед нами была откупоренная бутылка с коньяком, с коньячком. Я злюсь и радуюсь одновременно. Ликую и скорблю от этой скорой молниеносной замены. Я стараюсь ни о чем дальнейшем не думать. Но не думать, конечно, не могу, ибо ни воришка, ни сыщик моей душе еще не умерли. И сыщик задним числом уличает воришку. Он язвительно объясняет, что именно ради этого двусмысленного соседства на моей тахте когда мы с нею сидим в тех же позах, что и с чужой женой, ради этого только и понадобилось мне тащить сюда с проводов всех, кто не забылся еще в двойстяных объятиях Бахуса и Морфея. Сыщик срамеет, уличает воришку, да только карманник уже зря дна обнаглял, он уже сам напирает на сыщика, и тот, увы, потихоньку сдает свои позиции. Я уж почти не казнюсь, я уж почти доволен тем, что сижу в непосредственной близости с белокурой и голубоглазой, опекинтейшей, бывшей женой у бравого моряка. Мне приятно, что именно она сидит сейчас на моей такте, и мне кажется, будто ничего кроме такой близости, кроме публичного этого соседства, мне от нее и не понадобится». И хоть в глубине души я чувствую, что это самообман, мне не хочется думать об этом. Воришка действует уж совершенно нагло и бесконтрольно. И вдруг перед ним, вернее, передо мною, возникает новые препятствие, которое никак не объехать и не обойти, для того, чтобы продвигаться дальше по тому погибельному пути, по тому причалу, на котором я вступил, Вначале бессознательно, когда обнаружил в голубых глазах своей соседки синий море распутство и неосторожно выдал ей свою готовность тотчас же отплыть в этом море, чтобы продвигаться дальше. Я, согласно ритуалу, должен сейчас проявлять знаки публичного к ней внимания. Я должен неровно дышать, суетиться, любовно взглядывать и прочее, прочее, прочее в таком роде, например, как держат себя в эту минуту по отношению к своей возлюбленной наш рекрут Валерка. Они с Галкой сидят сейчас с нами за одним столом, но, кажется, никого из нас не видят, не замечают. Они скупы сейчас, они не хотят ни минуты из нескольких скудных оставшихся им часов потратить не друг на друга, а на кого-нибудь случайно. Третьего. И мне... Пустившемуся теперь по погибельному пути следовало бы вести себя сейчас примерно вот таким образом, как Валерка. Не сводить глаз своей соседки видеть только ее, думать только о ней и грядущем блаженном миге нашего с нею соединения. Но, увы или о счастье, с молоду даже во времена бурной моей языческой юности у меня Никогда не хватало сил переносить положение самца, который втирается в доверие к соблазнительной дури, или уже приближен ею. Так что, будь я Фауст, я по одной по этой причине ни за что бы даже не приблизился к Елене. Так же, как ни в каких пышных обществах, ни в каких разнузданных компаниях, ни во время самых гадких урьей я не смел никогда демонстративно подсесть к женщине, которая имела несчастье понравиться мне в эту минуту. Или заговорить с ней как-нибудь так, чтобы, упаси бог, кто-нибудь третий мог угадать мое к ней влечение или повышенный интерес. И причина этого... Кроется не только в моей патологической застенчивости, не только в роковой для меня фразе, что лишь один раз была произнесена, но которая слышится мне с тех пор слишком часто, ну, как встречаетесь взглядами, дело не только в этом. Ибо сюда всякий раз примешивается изрядная толика боязни, самого настоящего страха неподдельного ужаса. Я мало чего боюсь в этом мире, но, пожалуй, ничего так не страшусь, как ревности во всех ее многочисленных проявлениях ревности, этой царицы чувств, этой первоосновы почти всех без исключения на земле трагедии, ибо ревновать можно отнюдь не только женщину, можно ревновать славу. Успех, толпу, ее преклонение, можно ревновать богатство, силу, власть, счастье, можно ревновать щедрость, доброту, красоту. И список ревнивцев не открывается, как это принято полагать, а Элла, и отнюдь не закрывается им же, ибо даже в той самой трагедии есть ревнивец почище от Элла, и имя ему Яго». А полный список ревнивцев, больших и маленьких, был, пожалуй, бы идентичен в переписи населения всех времен и народов. И в начале этого списка, беря наугад, первое, что приходит в голову, можно было поместить хотя бы тех троих, кого в преисподней Уданта в самой бездне Люцифер жует, как корова жвачку, Юду, Брута и Кассия. Ибо прежде, чем предать своего учителя и благодетеля, надо приревновать еще его. А еще выше в этом списке должно значиться имя того, кто приревновал не больше, не меньше, как самого Господа Бога к родному брату своему. И бысть под них, каин от плодов земли жертву Богу, и Авель, принесе и той от первородных овец своих, и от туков их». И презре Бог навел иndry его, на Каина же и на жертву его не взнят. И опечалился Каин зло и споде лице его. Вот вам завязка, самый первый первейший на земле трагедии развязка, которой, верней даже, кульминация произошла в широком поле, на поле Вот ста кай на брата свое и уби его. И вот, копаясь на помойке души моей, не без помощи сомнительного орудия, которое вручил нам венский профессор Мьецины Герзигмунд Фрейд, я сообразил некоторое время тому, что невозможность для меня прочного альянса с которой-нибудь из дочерей Евы Невозможность назвать публично перед Богом и людьми одну из них своей избранницей, дивной донной, основана у меня на страхе перед ревностью. Ревностью не только страны, какой-нибудь другой из них, кого не предпочел, а перед ревностью всех. И не только всех дочерей Евы, но перед ревностью вообще всех людей в этом мире, вне зависимости от пола и возраста». И вот сейчас, когда я уже сижу на своей такте, рядом с нею, с обладательницей голубых глаз и белокурых локонов, и она сидит подле меня на весьма символическом месте, и ради нее, ради вот этой с нее близости, я привел к себе в комнату, в мой мирок, целую компанию. Я увел их всех с проводов. Я уже пошел на многое, и все-таки я теперь не могу решиться» и они в силах двинуться дальше по тому погибельному пути, на который тянет, толкает меня, куда зовет и манит меня воришка. Мелкий грязный перелюбодей, поселившийся в моей душе бесенок, и я даже не решаюсь сейчас обращаться в особенности к моей белокурой соседке. Я делаю вид, что всякий раз обращаюсь ко всему этому случайному обществу к этой совокупности людей, отобранных даже не мною самим, а их собственным умением сопротивляться гипнотическому действию Бакуса и Морфея. Я что-то рассказываю им всем, стараюсь держать себя при этом как можно более естественно. Я пытаюсь скрыть от всех то пагубное обстоятельство, что все это, и мои забавные рассказы, и самое присутствие их здесь в моем мирке Отступление от проводов, совершенно не предусмотренное обрядом, все это из-за нее, из-за соблазнительной голубоглазой блондинки, соседствующей сейчас со мною. Я боюсь оказывать ей видимые знаки внимания и особенного расположения моего и страха вызвать ревность. Ревность рекрута Валерки и галки его возлюбленной хотя они сейчас вполне поглощены друг другом, мне страшна ревность собственного брата моего. И, наконец, самое главное, я боюсь ревности моей Ванны, хотя почти наверняка знаю, что она на это чувство не способна, что она не осудит меня, она даже сумеет разделить мой сомнительный успех, и тем не менее мне страшно, страшно за наши с ней безгрешные поцелуи по утрам. В дни прекрасных христианских праздников. Я уже ужасаюсь и не смею двинуться дальше По пути, куда манит и толкает меня Мерзкий воришка, мисенок. А он дрожит, сейчас он скребется в моей душе, И хотя я не в силах сейчас справиться с ним, Я не могу сейчас придушить его, Но теперь я уже его насквозь вижу. Следствие окончено. Мне ясны все мотивы, я знаю, о отчего он так разбушевался, о он сучит погаными своими ручками и ножками. Он, негодяй, не может отвести своего взора от аппетитнейшей блондинки с голубыми глазами, чьей руки по его приказу я сейчас незаметно касаюсь с Он не может отвернуться от нее от того, что ему виден красноватый кровавый отцвет, который бросает на нее трагическая развязка ее семейной драмы. И развязка эта произошла уже без ее непосредственного участия все там же, в языческом поселении у красивейшего фьорда, набитого подводными лодками их апокалиптическими грузами, там, среди бессмысленно прямых улиц. Среди тупых прямоугольных строений, где в каждой квартире, в каждом окне, как в будке, сидит на незримой привязи злобная сука, офицерская жена. Вот там все и кончилось через короткий срок после того дня. Как знакомый мне всего по одной встрече красавец-морской офицер, так что проводивший свою аппетитнейшую жену, шел по этим улицам в обществе, Той, кого жена его почитала тогда лучшей своей подругой и кому доверила жгучую тайну своего внезапного отъезда в Москву по мифическим квартирным делам. И они прошли тогда по прямым улицам под взглядами невидимых, молчавших, все еще сук. И он до тех пор не обращал внимания на свою спутницу, пока она, наконец, не заговорила с ним первые, пока она не обратилась к нему сама. И в этот роковой миг они остановились на перекрестке. И страшные слова ее, что она ему сообщила, заставили рослого офицера, когда прошел шок, в который ее сообщение его повергло. пропала все, вся его прежняя жизнь». Это заставило его отнестись к своей спутнице с самым пристальным вниманием, что вы тоже не в малой мере повлияло на развязку, ибо она разрушительница его душевного покоя. Его семьи она в тот же миг взяла на себя и роль утешительницы. В неожиданно навалившемся на него ужасном несчастье и тут же, пока они... Стояли все на том же перекрестке, пока он выглядел как человек, на которого рушится небо, пока он даже еще не пытался освоиться с этой новой и ужасающей для него ситуацией, наблюдавшим за ним молчащим суком, верно уж было вполне ясно, что рано или поздно они должны снюхаться на зыбкой и двусмысленной почве женского сострадания к мужскому горе. А так как в этом мире всегда оправдываются все самые низменные самые худшие предположения. Это еще один из непреложных законов бытия. Все было уже предопределено. И еще некоторое время спустя молчавшие, да то ли злобные суки уже не молчали, а на умальянсе «Ах, если б мой ладный красавица и его новая подруга были бы осторожны! Если бы они придумали что-нибудь для отвода глаз!» Хоть вроде той, роковой, якобы случайной совместной поездки в Москву, хоть какой-нибудь ловкий ход, какой-нибудь хитрый, чтобы обмануть бдительность тех недреманных сук, в окружении в которых они находились. Но они, увы, не предприняли ничего такого. И на сцену явилось последнее действующее лицо этой трагедии — Участвующий только в кровавой развязке муж утишей сиреницы бравого офицера, ибо он существовал, этот муж и до него не могло не дойти поздно или рано нарастающее глухое ворчание всех сук из далекого языческого поселения.